Стека вместо медикаментов. Уже несколько месяцев находилась в больнице пациентка М, которой почти не помогали лекарства и процедуры. Ради того, чтобы ни с кем не общаться, она отказывалась от пищи. На вопросы отвечала крайне неохотно, стремилась поскорее снова укрыться с головой одеялом и уйти в себя. Такой ее и увидел впервые на злоян. Поначалу больная присутствовала на сеансах портретированием не больше пяти минут, в беседу не вступала, а всем своим видом выражала крайнее недовольство, в лучшем случае снисходительность к происходящему. С продвижением работы ее интерес к портрету стал расти. Наконец она убедилась в том, что в пластилине действительно проступают черты ее лица. Спросила, зачем это нужно. Так начался первый диалог. Диалог. Через несколько дней ее увидели оживленно беседующей с соседками по этажу, хотя еще недавно она отворачивалась и от них. С этого вечера восстановились ее контакты с окружающими. Вскоре портрет был завершен, и больную выписали домой. О том, что искусство лечит, догадывались еще древние жрецы, приверженцы восточных религий. И вот уже в наши дни медики начинают применять музыку, живопись, Однако психотерапевты используют их только для того, чтобы успокоить пациента, снять с него стресс. Сам больной при этом остается пассивным слушателем или наблюдателем. Несмотря на то, что психиатры применяют весьма эффективные лекарства, они по-прежнему выдвигают на первое место в лечении душевно больного человека доверительное общение, тесные эмоциональные связи. Метод Наслояна создает благоприятные для такого контакта условия. В самом деле пациент привык, что к нему относятся как к больному, а значит к неполноценному человеку. И вдруг мастерская художника, а сам он модель, интересная врачу настолько, что тот принимается за портрет. Сколько положительных, подчас совсем забытых эмоций возникает при этом. По мере создания портрета здоровье пациентов улучшается. Иногда это происходит так быстро, что врачи недоумевают. Где болезнь? которую обсуждали вчера. Так случилось, например, с другой пациенткой Назлояна. Она была в тяжелом состоянии. Это побудило Гагика Макаэловича вылепить ее в полный рост, причем за один сеанс. Сеанс этот длился 24 часа с короткими перерывами для чаепития. На следующий день пациентку выписали, разрешив ей приступить к работе. Одних суток оказалось достаточно для того, чтобы вернуть к нормальному состоянию человека, которому не помогли долгие месяцы больницы. Еще меньше времени Назлоян потратил на то, чтобы расположить свою модель к доверительному разговору, во время которого больная вспоминала вслух события, приведшая к болезни оценивала их по-новому. Психотерапевты считают это очень важным. Обычно на сеансах скульптурного портретирования пациенты стремятся помочь врачу советами, а то и сами что-то поправляют. Как бы заново узнают себя, даже удивляются, неужели у меня такие глаза. Но Злоян предположил, что, глядя на рождающийся портрет, больной воссоздает его мысленно и эмоционально, получает возможность взглянуть на себя со стороны. Оценить, что же он есть на самом деле. Значит, чтобы вылечиться, психически больной человек должен научиться адекватно воспринимать и свое лицо. У доктора Назлояна нет специального художественного образования. Он медик, занимающийся лечением психических заболеваний и член Союза художников Армении. А недавно народный художник Армении Хачатрян сказал, что выполнить скульптурный портрет на таком высоком уровне, как у Назлояна, очень сложно. Но самое главное, художником руководит большая любовь к человеку. Это тем более важно сегодня, когда мы как-то разучились любить людей. Около 300 пациентов уже испытали на себе действие портретной психотерапии. Тайна колорита Клода Моне Канадский окулист Уильер несколько лет наблюдал за школьниками с различными недостатками зрения. Он внимательно изучал их творчество на уроках рисования. Цветные рисунки помогали уточнить диагноз. Статистическая обработка фактов неожиданно позволила сделать вывод, не относящийся непосредственно к цели исследования. Врач убежден, преобладание красных тонов в поздних картинах французского художника Клода Моне – результат повышенного внутриглазного давления.